Глава двадцатая. Прощание и лечебная гимнастика. Я медленно добрела до хола, кивнула Феликсу. «Как, Агата, ты себя ощущаешь?» Как будто меня поджарила молния, а потом пожевала и выплюнула. «Много энергии провела ты через себя. Магию, энергию, информацию из эфира». «Угу». «Покажи-ка мне книгу регистрации», – попросила я Филиура. В записи о нашем постояльце этиене Рауле Эрнесте Дюфо появилась приписка моим почерком. «Проекция материализованных полей, воплощенных в силовой кокон, развоплощена сотрудниками отеля. Переселение души в основное тело завершено. Остаток срока пребывать будет одна сущность». «Проекция развоплощена», – пробормотала я. Одна сущность. Даже жалко. Я привыкла к этому пушистому прохиндею. Феликс, как думаешь, он будет помнить себя в облике призрачного волка? Или все сотрется из памяти? Не знаю, Агата. Время только покажет. Лесли просила передать. Утром домой она просит ее отправить. Пора принцессе вернуться к обязанностям и роду. И мужа представить народу должно ей. Ладно, давай прямо сейчас перенесемся в ее мир. Но если они раньше меня проснутся, попроси не уходить. Я хочу попрощаться с нею Элендером. На этом я отправилась к себе. Сначала все же пришлось постоять под душем и смыть пережитые ощущения. Кошмар. Хорошо, что я не знала, что меня ждет. Иначе не согласилась бы. Утром я сначала забежала в лазарет и проведала нашего пациента. «Как он?» – спросила у целителя, поманив того в коридор. «Спит». Организм моему с лендером полностью запустили. Все органы работают как надо. Магические артерии и каналы пока в процессе восстановления. Двигательная активность в нормальном объеме еще не вернулась. Слишком долго он пробыл в виде статуи. Но это вопрос времени и лечебной гимнастики. Думаю, уже сегодня и начнем первое упражнение. А вот с возможностью перевоплощаться пока совсем никак. Насколько я вижу, потребуется не меньше месяца, чтобы дух снова смог менять ипостась. Это как? А вот как лесли становится воздушным потоком. А, а какая ипостась у Рауля? Мне пока неизвестно. Я ранее не сталкивался с духом перемен, смутился Цейлин. А что он сам говорит? Ой, я забыл. Говорить он пока тоже не может. Голосовые связки и дыхательные пути уже в порядке. Но на все нужно время. Может вечером, а может завтра. Посмотрим. Ладно, пусть отдыхает и набирается сил. Загляну еще потом. Ты ел? Спал? Да, не беспокойся, я прямо тут позавтракал. А спал здесь. У меня же тут на случай необходимости есть где отдохнуть. Мы после завтрака будем провожать Лесли и Лендора. Они уходят домой. Выходи попрощаться. Спустя час с небольшим после завтрака и последних разговоров по душам мы прощались у порога. За открытой дверью выселись башни, в которых обитают сильфы. Лендору придется несладко. Побегай-ка по этажам. Но он, маг, что-нибудь да придумает. Мы уже друг другу все сказали, последние пожелания и напутствия были озвучены, и вот сейчас мы с Лесли обнялись в последний раз. «Ну что, принцесска?» — с улыбкой произнесла я. «Лети, лети, обновленный и счастливый в новую жизнь. Веди себя хорошо. Я буду приглядывать через эфир». «Буду вести себя хорошо», — сморгнула она слезинку. «Я так буду скучать по вам, ребята». «По Феликсу Ариэлю, по тебе, Агата, по этому чудесному месту и даже по бессовестному мохнатому нахалу, который уже не мохнатый». «С ним попрощалась?» «Конечно». «Зашла, пожелала ему скорейшего выздоровления». «Он хороший, Агата. Немного бестолковый, но хороший. Дай ему шанс». Я хмыкнула, но не стала ничего на это отвечать. Мы снова обнялись». «Северные ветры всегда будут приносить вам удачу, родные мои», — сказала кронпринцесса Сильфов. «Где бы вы ни очутились, моя магия и силы северных ветров будут с вами. Если вам удастся, переноситесь однажды в гости. Я знаю, что у вас так не принято, но вдруг...» «Ты, главное, больше не попадай в беду», — напутствовала я ее, — «чтобы твоя душа «Больше никогда не терялась и не нуждалась в нас и в отеле потерянных душ. Лендер, берегите ее и будьте счастливы». «Леди Агата», — поклонился он мне, впервые назвав не просто по имени. «До этого мы общались по-простому». «Ваше Высочество», — с лукавой мордашкой потянулся к Сельфиде Цейлин. «Прощай, мой маленький дружочек». Присела и крепко обняла его она. «Ты замечательный и самый лучший во всех мирах лекарь. Я буду помнить тебя». Ариэль шмыгнул носом, отстранился и смущенно поправил свою парчевую жилетку. А Лесли уже обнимала Феликса и гладила того по перышкам. «Спасибо, дорогой мой пернатый друг, за совместные полеты, за небо на двоих, за понимание, за долгие разговоры и долгое молчание. За то, какой ты невероятный и волшебный». «Сельфиди, ветров и небес, желаю я», моргнул своими круглыми глазищами Филиур и погладил лапкой принцессу по голове. Короче, мы все тут обрыдались при прощании. Даже мужа Лесли то, кажется, пробрало. Наконец, подхватив сумки, супруги вышли в свой мир, спустились с крыльца и, отойдя на несколько шагов, обернулись к нам. А мы, трое сотрудников отеля «Потерянных душ», Помахали им на прощание. Я закрыла дверь. Спустя минуту за окошком заклубился туман небытия. Кошмар, как я расчувствовалась. Мне срочно нужно съесть мороженое с орешками и карамельным сиропом. И харапульку, поддержал меня Феликс. И пирожное. Мы переглянулись и пошли в столовую. «Жизнь продолжается. Сейчас немного успокоимся и продолжим работать с спасателями потерянных душ. У нас вон лежит одна такая в лазарете». Вечером я заглянула проведать Этиена. Арель меня впустил и сразу же умчался в свою комнату, раз я его сменила. Напоследок разрешил мне делать все, что я сочту нужным на благо больного. «У тебя, Агата, порой странные идеи и поступки, но все срабатывает наилучшим образом». «Оставляю его тебе». Пациент явно обрадовался моему визиту. Глаза его заволокло эдакой смесью шаловливого веселья и обольщения. Аж надулся весь, пытаясь выглядеть привлекательным. Вот ведь неугомонный. «Ну что?» — с улыбкой спросила я, подойдя к кровати. «Фиговый вид у тебя хвостатый. Бледненький, щупленький. От мышц одни воспоминания. Как девчонок охмурять будешь?» Мне достался полный негодование взгляд. Белобрысый красавчик явно не рассчитывал на такое приветствие. Протестующе замычал он. Да-да, я присела на край его кровати. — У -у -у -у -у -у, а Hop Попытался он мне что-то сказать. Что-что? А, поняла. Говори, что нет хвоста? А это что? Кивнула я на подушку. У блондинчика округлились глаза, и он попытался их скосить. «Самый настоящий хвост!» Я протянула руку и осторожно потянула за светлые волосы, собранные орелем шнурком в хвост. Взгляд, доставшийся мне, был крайне выразителен. «Да ладно, не куксись!» – рассмеялась я. «Должна же я немного отыграться за все, что по твоей милости испытала?» «И не фыркай!» Он все равно фыркнул, но потом чуть улыбнулся. «Как себя чувствуешь?» «Альна!» Угу, вижу я, как ты нормально!» «Тебе Орель массаж делает?» Этьен подтверждающе моргнул. «Хорошо. Он сказал, что тебе нужно пытаться двигаться и вставать. Так что давай поднимайся!» «Ас!» «А когда? После дождичка в четверг в солнечную пятницу?» Сейчас, конечно. Давай-давай, шевелись. Эть, выдал он. Что значит никак? Соберись и дай мне свои руки, буду тебя тянуть. Если хорошо позанимаешься, я тебя поцелую. Эть. На его лице проступила пошловатая улыбочка. Не настолько. На всякий случай отрезала я. Ну, что могу сказать? Правильно простимулированный мужчина творит чудеса. Даже через немогу, через боль и слабость. У нас не было цели восстановить двигательные функции прямо вот немедленно и сейчас. Но пора. Самое сложное делал Ариэль. Магичил, направлял потоки энергии и магии, следил за жизненными функциями. Я же хотела помочь духу перемен быстрее перейти к нормальной жизни и подтолкнуть. Уверена, через пару-тройку дней он уже будет вставать и ходить. Это ведь не человек, а магическое существо. Но начинать-то с чего-то надо. Вот мы и начали. Я потянула мужчину за руки. Он сам, опираясь локтем, а матрас помогал мне. Потом сидел, придерживаемый мною, с белым как мел лицом и испаренной на лбу. Но сел же и даже попытался меня облапать. Обнимашки потом, сообщила я ему, шлепнув по ладони, которая легла на мою попу. «Сладкая». «Я-то, конечно, сладкая», — фыркнула я. «А вот ты пока не очень. Пока полностью не восстановишься, кавалер с тебя так себе». «Эть, будешь ругаться, я тебе рот с мылом вымою». Прикусив губу, чтобы не рассмеяться, пообещала я ему. Мне достался шокированный взгляд. «Ага, даже не сомневайся. Прям вот мылом и прямо вот вымою». «В моем мире такое обещают детям, чтобы всякие плохие слова не говорили». Фу, «Уже лучше». Я все же прыснула от смеха. «Ладно, давай спустим сейчас ноги с кровати, посидишь немного. Встать вряд ли получится. Но двигаться надо на максималках. У тебя ведь магический организм, потом отдохнешь». «Ой, я...» «Голый ты», — повторил я за ним, — «вижу». «Ну, прости, мужских трусов у меня нет?» а в шортики Ариэля ты не влезешь. Не обращая внимания на ноготу мужчины, я помогала ему сдвинуть ноги к краю кровати, чтобы он смог их свесить. Простыня пока прикрывала ему пояс, но и так было очевидно, что одежды на нем нет. «Слушай, а куда делись вещи, в которых стоял все эти столетия, пока был статуей? Я же тебя расколдовала, и ты оставался в одежде и обуви». «Айсь!» «Распались?» — уточнила я. Хм, надо же. То есть получается, органика поменяла структуру туда-сюда и восстановилась, а текстиль спустя некоторое время разложился. Очень странно и непонятно. Сидишь? Отлично! Голова не кружится, не болит. Эд. Аид. Сиди, не падай. Болит? «Я сейчас встану перед тобой, немного помассирую тебе голову, хорошо? А ты постарайся не заваливаться». Отпустив его локоть, я поднялась, встала между расставленных колен мужчины и осторожно помассировала ему виски. «Нормально. Ты учти, я не целитель и не маг, снять боль не смогу. Это просто немного, чтобы снять напряжение». «А ты сиди, дыши. Постарайся шевелить пальцами на руках и ногах». «В идеале, если, превозмогая себя, попробуешь двигать конечностями». «А что? Этьен прикрыл глаза, и я продолжила. Круговыми движениями передвигала пальцы на его висках, переместила на лоб и выше. Подумав, сняла шнурок, стягивающий волосы, и зарылась в них, массируя скальп. Дух притих, а я тем временем размышляла, что можно предпринять, чтобы помочь ему восстановиться. Однозначно массаж всего тела. К этому привлечем Феликса. У него сильные руки и пальцы, хотя он и в некотором роде птица. И надо растяжку. Тут я помогу. Йога с ее сменами, и статикой и растянет, и напряжет ослабшие мышцы. Что еще? Бег на месте, прыжки. О, скакалка. Последнее потом, разумеется, когда оклемается. Нам бы сюда беговую дорожку. Эх, вот было бы здорово. Я бы и сама на ней ходила и бегала каждый день. С другой стороны, отель вроде пошел навстречу моим просьбам и пожеланиям и не против выплывать из нигде в нормальные миры. Значит, нужно будет перенестись в место, где есть простор. И тут я вывалилась из своих размышлений и замерла. «Ты что это такое делаешь?» Вкрадчиво спросила я, оттянув голову мужчина назад за волосы так, чтобы заглянуть в бесстыжие глаза. ай -яй, яй С блаженной улыбочкой сообщил он мне и погладил меня по попе. То есть, пока я тут массирую этому типу скальп, чтобы снять головную боль, он быстро очухался, вернул подвижность рукам и принялся меня лапать. «Каково?» «Ну, ты нахал!» То ли восхитилась, то ли ужаснулась я. «Руки убери!» «Эть!» «Что значит нет? Эй!» А этот, уже вполне освоившийся тип, подтянул меня к себе, прижал и... «Нет, ну вы поглядите! Без пяти минут труп. Сутки, как вышел из комы после сотен лет в хрустальном виде. Но как только рядом с ним оказалась девушка, у него тут же проснулись все функции организма. Говоря «все», я именно это и имею в виду. И наглые ручонки сразу же подвижность вернули. И орган, блин, детородный, свои намерения недвусмысленно демонстрирует. И не мечтай, отстранилась я, выскальзывая из объятий. Айо. Ты серьезно? Почему? Ну ты даешь. Я даже рассмеялась. Ну не получается на него злиться, хоть ты тресни. До чего обаятельная зараза, сил нет. И ая! я. -я. А -я. «Спасибо, конечно, что считаешь меня красивой», – фыркнула я. «Но нет, я не твоя. Я только своя. Руки подними». Он послушно изобразил пленного зайца на допросе. «Да не так», – с улыбкой покачала я головой. «Я сейчас подойду? Меня не лапать, понял?» Взгляд был честный-причестный. «Ладно, сделаем вид, что я поверила» подошла, придерживая ему руки, показала и помогла сделать несколько базовых простеньких упражнений. Потом считала, заставляя его делать повторы. Наконец его руки обессиленно упали. «Как ноги? Шевелятся? Ну-ка сделай, что сможешь». Ноги сгибались и разгибались в коленях, крутились в ступни, шевелились пальцы. «Давай пока этим и ограничимся. Я присяду рядом, а ты постарайся сам что-то сделать». Минут пять он старательно пытался двигать конечностями, держа меня за руку, а я сидела рядом. Ата, позвал он через некоторое время, сосредоточенно глядя на свои ступни. Что? Аиба, -э пожалуйста. И осла эня А ты спасал до того меня. Ты помнишь себя в прежнем состоянии, пока был в теле призрачного волка? Он промолчал, но я настойчиво уточнила. «Ты помнишь?» «Я помню». «Хорошо». «Мне будет не хватать того мохнатого паршивца», со смешком призналась я. «Я привыкла к нему э э я Повернул он ко мне лицо и серьезно заглянул в глаза. «Я-ля-ебя...» Я проглотила шутку, которую я хотела сказать, и моргнула. Чего-чего? Это он сейчас матерился, что ли? А потом до меня дошло. Ты для меня?» этим кивнул. «Все сложно, да? Ну, ничего, и с этим справимся», — неловко перевела я тему. «Устал? Давай я помогу тебе лечь обратно».